Глава 15. Появление саранчи на улицах городка мира ареш не произвело большого фурора. Немногочисленные зеваки на тротуарах проводили колесную платформу слегка раздраженными взглядами, но не сделали никакой попытки помешать дальнейшему продвижению. В том смысле, что никто не выскакивал на дорогу, махая руками, призывая остановиться или бросаясь к телефонам, торопясь звонить куда надо. Похоже, маскировка все же сработала, и нас действительно приняли за местных представителей племени байкеров туда, в переулок. Боцман перегнулся через мое плечо, тыча указательным пальцем в узкий проезд, зажатый двумя приземистыми длинными зданиями. В поселении вообще преобладали постройки максимум в два этажа. И сам город мне чем-то напомнил небольшие американские городки на Среднем Западе. Невысокие кирпичные строения, широкая проезжая часть и в противовес ей кучкующиеся близко дома. Вдоль дороги торчали столбы с переброшенными проводами. Чуть ниже свисали плафоны уличных фонарей, на обочине замерли старомодные винтажные автомобили. Везде царствовала идиллическая тишина и покой. До нашего появления. Я резко крутанул баранку руля, вписываясь в резкий поворот и молясь всем известным богам, чтобы проход оказался достаточно большим для беспрепятственного проезда колесной платформы. Ощущение приближения погони обжигало затылок злым ветром. Казалось, достаточно промедлить на долю секунды, и гонка завершится точно так, как еще совсем недавно рисовало разыгравшееся воображение. Вездеход расстреляют, лишат возможности ехать дальше, всех возьмут, что называется, тепленькими. «Тормози, там же стена!» — заорала Фей, вцепившись мне в плечо. Мы влетели в указанный переулок на всех парах и едва не врезались со всей дури в кирпичную стену. Чудом удалось затормозить, избегая аварии. Саранча дернулась, застывая на месте. Вместе с ней рывком дернулись пассажиры. Ладно, еще пристегнулись ремнями, иначе полетели бы головами вперед. Прелестно. Переулок оказался тупиком. Из боцмана получился весьма знатный навигатор. Здорово, подсказал. Я скрипнул зубами, со злостью оглядываясь на бывшего флотского. Надеюсь, в своем мире он водил космические корабли не таким же образом. Иначе сомневаюсь, что они у себя там нашли много пригодных для жизни планет. Сдай назад, командир. «Кажется, там справа есть проход», — посоветовал Грешник. Иного выбора, в общем-то, не имелось. И так придется выезжать задним ходом. Тут как в ловушке. Подъедут враги и прямо с центральной улицы прямой наводкой расстреляют в упор. Колеса закрутились, медленно выводя вездеход к обратному выезду. Развернуться мешал слишком узкий проход. «Вот, здесь забор. За ним еще один проулок». Грешник ткнул вправо. «Но я и сам уже разглядел сетку-рабицу», уставленную с противоположной стороны разными ящиками, отчего создавалось впечатление продолжения стены первого здания. Невзирая на недостаток места, саранчу удалось чуть повернуть, дать газу, проламывая хрупкое препятствие. Прислоненный к забору собранный хлам не выдержал напора и разлетелся, давая дорогу. «Отлично, едем дальше. Возвращаться назад уже точно не стоит». За прошедшее время глайдеры вполне могли добраться до города и сейчас рыскать в округе, выискивая исчезнувшую добычу. К счастью, набрать высоту и осмотреть окрестности сверху у них при всем желании не получится. Своеобразная компоновка антигравов, устанавливаемых на подобный тип транспортных средств, не позволяла отрываться от земли больше, чем 2-3 метра. Кажется, это напрямую связано с дюнами. А конкретно с нарастающей плотностью излучения и ала уже в среднем промежутке того, что там с трудом можно назвать атмосферой. Проще говоря, чем выше, тем хуже для механизмов и людей. Поэтому нормального воздушного транспорта в Междумире не встречалось. Любые аналоги самолетов там попросту не смогут летать. Так, стоп. Глайдеры сами взлететь не смогут. Но ведь противнику это и не обязательно делать. Достаточно послать дронов на разведку. Они-то у Кобальта точно имеются в арсенале военных машин. Да что там машин. Любой штурмовик в более или менее нормальных технодоспехах должен обладать киберзондами для осмотра окружающей местности. Механические малыши пусть и могут охватить небольшую площадь, но уж для этого городка их определенно хватит с лихвой. Нас по-любому засекут. Спрятаться при всем желании не выйдет. Так, вылезаем, идем в ближайшее здание, — скомандовал я, выпрыгивая из саранчи, загнанной еще дальше в переулок и уже невидной с главной улицы. С ума сошел. Там же нас прижмут в два счета. «Надо срочно уезжать», — запаниковала Фэй. «Куда? Чтобы в ровном поле перестреляли быстрее?» — огрызнулся я, с отвращением стягивая с шеи пыльный платок и бросая его на водительское кресло. «Займем оборону здесь». «Он прав, другого выхода нет», — поддержал меня Брас. Штурмовик соскочил на землю, не забыв прихватить собственную винтовку. Следом спрыгнули боцман и грешник. Хлипкая фанерная дверь не оказала серьезного сопротивления. Мощный пинок ботинком на толстой подошве без труда снес препятствие. Внутрь двухэтажного кирпичного здания группа заходила в строгом порядке. Первым шел гильдейский штурмовик, поводя по сторонам, скинутым в положение для стрельбы вайзером. Следом двигался я, держа на готове боевую проекцию. Потом шагали техники. Замыкал шествие, заодно прикрывая тылы, грешник, тоже вооруженный тяжелой винтовкой. Затхлый запах старых вещей... Сваленные в беспорядочную кучу измятые картонные коробки. Какие-то деревяшки, нечто похожее на мебель. Везде паутина и пыль. Нам повезло наткнуться на нежилую постройку. Судя по обстановке, заброшенную давно. Покрытые внушительным слоем грязи окна едва пропускали солнечный свет. Так что приходилось ориентироваться, полагаясь исключительно на крутые примочки ночного зрения Браса. «Куда идем?» — шепотом спросил боцман, дергая меня за рукав. Губы техника едва шевелились. Пришлось поднапрячься, чтобы понять, о чем конкретно он спрашивает. Да, действительно, в этой помойке вряд ли удастся нормально отсидеться. Очень уж неудобное место для обороны. Браз притормозил. Модифицированный слух без проблем позволил суперсолдату разобрать тихую речь. «Может, наверх?» — предложил он. Я подумал, прикидывая другие варианты. На улицу соваться уже в любом случае не резон. Там положение окажется куда хуже нынешнего. Была не была. — Давай, — согласился я. — Глянем, что там. Может, есть выход на крышу. Обзор не помешает. Если что, уйдем назад. Сказано, сделано. Деревянная лестница поскрипывала старыми половицами, немного шаталась перилами, но дала возможность зайти на второй этаж мрачноватого здания. Интересно, что здесь раньше располагалось? На фабрику не похоже. Никаких станков или чего-то подобного не видать. На жилой дом тем более. Кажется, в одной из комнат внизу виднелись остатки столов, стульев и нечто отдаленно напоминающее барную стойку. Какое-то развлекательное заведение вроде совмещенного бара и ресторана? Вполне может быть. На втором этаже задерживаться долго не стали. Нашли еще одну лестницу и двинулись дальше. Небольшой висячий замок, преграждающий путь на крышу, тоже не оказался серьезной проблемой. Сбили, распахнули дверь, выбрались на самый верх здания. Кровля оказалась плоской, по периметру огражденная невысокими бортиками. «Посмотрим, что творится на центральной улице», — предложил я и предупредил. «Только осторожно». Все пятеро, пригибаясь, подползли медленно к краю, стараясь производить как можно меньше шума и не вставая в полный рост, чтобы визуально не быть обнаруженными снаружи. «Вон они!» — шепотом произнес брас тыча пальцем в начало главного проспекта городка. Приземистые глайдеры преследователей неподвижно висели на одном месте, не предпринимая никаких действий. Интересно, дроны уже выпустили? Да и черт с ними, скрываться, уходя с крыши, бесполезно. Все равно саранчо обнаружат. Футуристичный вид выделял машины из завелона на фоне провинциального городка, приковывал внимание инородными формами. Многие местные жители останавливались, пораженно принимаясь разглядывать пришельцев. «Затаились сволочи!» — недовольно буркнул боссман. «Небось сканирует местность, пытаясь выяснить наше местоположение. Откуда они вообще здесь взялись? Сорежь под протекторатом хрома уже многие годы!» — подхватило негодование Фей. Я хмыкнул. «Ох уж это гильдейская заносчивость! Даже столкнувшись с конкурентами из другой гильдии, все равно считают, что им кто-то и чем-то обязан!» «Неужели не очевидно?» — проронил я. Им плевать на сам мир, им нужны вы. «Мы?» – удивились девушка-техник. «Мда. А она все-таки слегка туповата. В машинерии она, может, и разбирается, как не посмотри, устройство переноса сработало на все сто. Но вот с общей соображалкой у нее явные трудности. Или дело в экстремальной ситуации. Некоторые люди начинают страшно тупить, попав в нестандартное для себя положение, к тому же с ощутимым риском для жизни». Стресс, возбуждение, страх, ощущение опасности и вполне разумный в обычной жизни человек становится тормозом, задающим порой самые простые вопросы. Физиология нарушается, адреналин зашкаливает, мозг отказывается работать в привычном ритме. Точнее, ваши исследования, любезно уточнил я, способ перемещения кусков планеты в междумирье. Очень ценный приз для соперника Хрома. А откуда они узнали о проведении эксперимента? Подал голос Браз, как и остальные, стараясь говорить очень тихо. Я уже собрался сказать про шпионов внутри управляющих гильдейских структур, но тут штормовик продолжил: Местоположение, по большому счету, выбрали наугад перед самым отъездом. О нем никто, кроме нас, не должен был знать. Так выходит дело отнюдь не во внедренных агентах. Тогда что? Слежка? Выехали из улья, засекли, сели на хвост. Тоже не слишком понятно. Дистанционное наблюдение за аванпостом вряд ли бы осталось незамеченным соответствующими службами хрома. Ни деревенский сарай охраняет Вряд ли бы проморгали такое. Что остается? Только одно. Обнаружение возмущений в целостности самой ткани пространства. Засекли сильный всплеск и бросились на сигнал, желая узнать, кто тут таким образом хулиганит. Логично? Вроде бы да. Иначе куда проще взять нас тепленькими на месте сразу после проведенного испытания, а не устраивать гонки по пересеченной местности. Тем более на не слишком подходящих для этого транспортных средствах. Более быстрые глайдеры, пусть и хуже защищенные, догнали бы нас в два счета еще на поле. Однако все это не давало ответа на основной вопрос. Откуда вообще появилась гильдия кобальт на Сареше? Тоже отдельная экспедиция за вай кристаллами или полноценное вторжение для установления полного контроля над всеми известными месторождениями чрезвычайно ценного ресурса. Черт его знает. Слишком много переменных и мало знаний о внутренних отношениях гильдии Авилона, чтобы делать какие-то выводы. В теории все может быть, вплоть до случайного попадания отдельной рейдовой группы Кобальта в этот мир. Понятия не имея, откуда они взялись, но, думаю, все согласятся, что встречаться с ними крайне не рекомендуется», — спустя короткий промежуток времени изрек я. В дружном единодушии меня поддержали все четверо. Ни у кого из памяти еще не выветрилась стрельба по колесам, чтобы предлагать провести превентивные переговоры. «Как говорится, ты с белым флагом, а тебе пулю в лоб. Оно кому надо?» Здравомыслие подсказывало держаться от пришлых конкурентов и намерян подальше. «Долго просидеть здесь все равно не выйдет», — угрюмо проскрипел Брас. «Надо разработать план на случай боестолкновения». Я покосился на штурмовика. «Есть предложение?» «Слушаю. Я всегда открыт для конструктивных идей». Боцман и Грешник тоже уставились на гильдейца. Ни у кого из них толковых мыслей насчет того, как выбраться из этой задницы, не находилось. И говоря откровенно, мне тоже ничего путного в голову не лезло. Очень уж серьезный перевес у противника в силе и слишком уж плохая позиция у нас. При любых раскладах выходило поражение. Да что там поражение? Полноценный разгром. Как не горько это признавать, мы проигрывали по всем статьям. Между тем, глайдеры начали неторопливое движение вперед. Чужие машины для здешних мест медленно плыли над асфальтированной дорогой, сохраняя между собой четкую дистанцию. Я чуть ли не физически чувствовал, как по округе ползают сенсорные щупальца, пытаясь найти спрятавшихся беглецов. Надо отметить довольно паршивое ощущение. Все равно, что находиться под прицелом сразу целой группы снайперов. «Ладно, действовать будем так», — сказал Брас. Но договорить ему не позволили. Бум! Откуда ни возьмись, вдруг раздался громкий грохот. Вся наша пятерка интуитивно пригнула головы, спасаясь от неведомой опасности. «Это еще что за дерьмо!» — ругнулся боцман, проявивший большую сдержанность, чем другие. Бум! Вслед за первым прилетел еще один звук сильного взрыва. И тут же послышался странный скрежет и шум мощного удара. Как будто что-то тяжелое врезалось в бетонную стену. Оставаться в неведении не представлялось возможным. Я осторожно приподнял голову, выглядывая из-за бортика, гадая про себя, что-то могло произойти. Открывшаяся картина ошарашила нереальностью происходящего. Навстречу лениво ползущим глайдером выкатились два гусеничных танка и сходу открыли огонь, уже успев произвести целых два выстрела. И все бы ничего, подумаешь, какие-то допотопные железяки пытаются помешать намного более развитым в техническом плане пришельцам. Глядя на такие потуги, можно разве что рассмеяться. Вот только один из пришельцев прямо сейчас валялся в перевернутом виде в куче битого кирпича и крошево разбитых витрин одного из многочисленных магазинчиков в городе. Каким-то чудом туземцы смогли подбить высокотехнологичную боевую машину гильдии «Кобальт». «Какого хрена?» — с недоумением протянул я. Лицо Браса вытянулось от удивления. Ничего подобного он раньше в жизни, похоже, не встречал. Другие не отставали от него в выражениях изумления. Их трудно за это винить. Все равно, что увидеть, как из охотничьего карабина сбивают бронированный армейский ударный вертолет. Справедливость ради стоило отметить, что идущий впереди глайдер не подбили в полном понимании этого слова. В результате выстрелов танковых пушек скат не взорвался. Его опрокинуло и швырнуло со страшной силой на ближайшее здание. В обычных условиях металлические болванки при попадании как бы соскальзывали, реагируя на соприкосновение с пленкой силового щита. Реже шла реакция детонации, поглощающая всю силу подрыва боеприпаса. То есть даже десяток танков мог вести беспрерывный обстрел в течение получаса и не добиться никакого эффекта. А тут вдруг такой конфуз. Предполагаю, что напрямую связано с близостью произведенной атаки и неудачным углом наклона, под которым произошло поражение цели. Совокупность двух этих факторов привела к столь значительному успеху. Несомненно, танки засели еще на подходе. Но экипаж «Кобальта» даже не воспринимал туземцев врагами, могущими нанести хоть какой-то урон. Высокомерно проигнорировали, намереваясь не обращать внимания на путающихся под ногами муравьев, и получили за самоуверенность здоровую плюху. «Больно, наверное», — растягивая рот в ехидной ухмылке, изрек грешник, комментируя перевернувшийся на бок военный бот. «Тряхнуло внутри знатно», — согласился я. «Шишек они себе однозначно набили». Только вот толку от этого мало. Сейчас гильдейцы очухаются и вломят местным по первое число за наглость». Подтверждая мои слова, второй глайдер плавно сделал крутой вираж, уходя из сектора обстрела танков, одновременно с этим разворачиваясь и выходя на линию атаки. Блеснуло две вспышки. Сине-зеленые огоньки прочертили воздух от летающей машины к замершим посреди улицы железным уродцам местного воинпрома. Послышался неприятный треск, что-то сверкнуло, следом раздался оглушительный взрыв. Бум! Раскатистым перекатом пронеслось над городком. Боекомплект танков сдетонировал. Стальная броня не смогла защитить внутренности боевых машин от атаки инопланетного оружия. Военную технику буквально разорвала на части, оставив после себя лишь сиротливую пару гусеничных шасси. Черт! Браз эмоционально стукнул ребром ладони о крае ограждения крыши. Без активной энергозащиты против вайзера орудия никаких шансов. На что эти безумцы надеялись? Я пожал плечами. На храбрость. Они защищают свой дом от пришельцев. Грешник тронул меня за плечо. Кстати, об орудиях. Смотрите, это случайно не еще одна стреляющая штука туземцев. Изрыгая клубы маслянисто-черного дыма, из прилегающих к центральному проспекту улочки, Бодро выкатился новый участник развернувшегося сражения. Выглядел он слегка нелепо и походил на старый бульдозер, которому спереди приварили большую трубу. Судя по внешнему виду, механизм относился к классу самоходных артиллерийских орудий. Судьба, постигшая два танка, водителя этого чуда ни нисколечки не смутила. Все так же, оставляя за собой темный шлейф дыма, машина уверенно выдвинулась вперед. Я встрепенулся успев оценить открывшееся окно возможностей. Первый глайдер так и лежал, наполовину заваленный строительным щебнем. Похоже, у него там что-то здорово переклинило. Второй, все основное внимание, уделил приближающемуся очередному врагу. «Так, Фэй Боцман, быстро вниз, садитесь в саранчу и уматывайте отсюда!» Приказал я, и, предвосхищая любые возможные возражения, яростно рявкнул. «Живо!» Затем обернулся к брасу с грешником и скомандовал. «Приготовиться! Беглый огонь по второму глайдеру! Отвлечем его на себя! Дадим железяке аборигенов шанс на выстрел!» Штурмовики не стали ничего переспрашивать, сходу сумев понять замысел. «Появился шанс, им надо воспользоваться! В противном случае посланцы Кобальта сначала разделаются с аборигенами, а после обязательно примутся за нас!» «Рассредоточьтесь!» — добавил я, отбегая к дальнему углу здания, чтобы не накрыли всех с одного выстрела. Грешник и Брас разбежались в разные стороны, встали на колено, скинули винтовки, замерев в классической позе стрелков. Огонь! Замелькали выстрелы вайзеров. Бледной тенью материализовалось световое копье над перчаткой Мистика. Боевая проекция повисела, переливаясь мутным отблеском. И рванула вперед, повинуясь резкому взмаху, на лету разделяясь на две части и существенно вырастая в размерах. На сглаженном корпусе расцвела буйным цветом целая россыпь ярких вспышек. Энергетические заряды врезались в тусклое свечение, вызывая перепад напряжения генератора силового щита и заставляя автоматику выделять лишние мощности из вспомогательных резервов для дополнительной защиты. Пробить мы, конечно, ничего не пробили, но нужное воздействие оказали. Глайдер дернулся, качнулся в сторону, выходя из зоны обстрела. Ненадолго, всего на пару мгновений, водитель оказался отвлечен внезапной атакой с правого фланга. Но этого оказалось достаточно, чтобы наш невольный союзник успел выйти на дистанцию поражения. Бум! Самоходка качнулась, делая выстрел. Результат превзошел все ожидания. Получив в бок полновесный артиллерийский снаряд, выпущенный с расстояния меньше сотни метров, Глайдер крутанулся вокруг своей оси и отлетел, словно пушинка, настоящий позади дом. Раздался еще один грохот. Кирпичная кладка не выдержала столкновения и обрушилась. Вверх взметнулся столб пыли. «Неслабо», — одобрительно хмыкнул я. Слева послышалась трескотня выстрелов из обычного огнестрельного оружия. Из первого подбитого глайдера, наконец, выбрались люди чтобы тут же попасть под огонь выскочивших на улице людей в грязно-зеленой форме, отдаленно напоминающий камуфляж. В городке базировалось армейское подразделение? Или солдаты что-то вроде народного ополчения? Неважно. Главное, что оказались в нужном месте и в нужное время. Мгновенно завязалась интенсивная перестрелка. Причем бойцы Кобальта не растерялись от еще одного нападения и быстро принялись брать вверх, подавляя противника технологическим превосходством. Так, вы туда поможете местным, я займусь вторым, скомандовал я, кивая на вспыхнувшее сражение. Брас и грешник кивнули и переключились на новую цель, помогая защитникам городка прицельным огнем из вайзеров с крыши. Я же чуть поколебался, но затем все-таки соскользнул вниз, намереваясь подойти к месту крушения другого ската поближе. Колени спружинили, ноги мягко коснулись асфальта. Прыжок с высоты двух этажей для измененных основой организма прошел без последствий. План был прост. Поражать врагов, пока они будут выбираться из подбитой машины, не давая возможности организовать полноценную оборону. Первым появился водитель. Расположенная впереди боковая дверца откинулась, показывая человека в темном комбезе. Снять его удалось с первого выстрела. Заряд светового копья промелькнул и точно поразил живую мишень. Минус один. Осталось... Сколько еще врагов осталось внутри лежащего на боку летающего транспорта, додумать не получилось. Задняя аппарель открылась, и меня сходу атаковали боевой проекцией. С трудом удалось создать щит, закрываясь от неожиданного нападения. Наружу выбрался грузный мужик в короткой плотной куртке. На его левой руке мягко переливалась синий серебристым светом перчатка Мистика. Вот даже как, коллега по классу. Мы замерли напряженно сверля друг друга мрачными взглядами. Казалось, сам воздух застыл перед предстоящим поединком двух мистиков. Но, как это обычно и бывает, занятые самими собой, мы совершенно забыли о других участниках битвы. В частности, о той самой самоходке, что изначально подбила глайдер. Раздался еще один выстрел.